Добрый отец, видя меня в такой тоске, стал утешать меня. Он сообщил мне, что никогда не рисовал себе моей истории в том освещении, как я рассказал ее. Он знал, что я жил распутно, но представлял себе, что участие господина Д.Г. вызвано дружескими связями его с моей семьей. Только так он и объяснял себе все. А то, что я ему передал, существенно изменяет мое положение». И он не сомневается, что точный отчет, который он намерен дать начальнику полиции, будет способствовать моему освобождению. Зосимон спросил, почему до сих пор я не подумал известить о себе моих родных, раз они не имеют отношения к моему аресту. Я объяснил ему это боязнью опечалить отца и чувством стыда, которое я испытываю. В заключение он обещал мне тотчас же отправиться к начальнику полиции хотя бы для того, прибавил он, чтобы предупредить новые происки со стороны господина Д.Г., который ушел весьма разгневанный и при своей влиятельности не может не внушать опасения. Я дожидался возвращения настоятеля, волнуясь как приговоренный к смерти, срок казни которого приближается. Невыразимо мучительно было мне воображать Манон в приюте. Не говоря уже о позоре,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 Я стал размышлять, что предпринять мне в случае, если начальник полиции продлит мое заключение. Я пустил в ход всю свою изобретательность, продумал все возможности. Я не нашел ничего, чтобы могло мне обеспечить верный побег, и боялся навлечь на себя еще более строгое заточение в случае неудачной попытки. Я припомнил имена друзей, на помощь которых мог надеяться, но как известить их о моем положении? Наконец, в голове у меня как будто сложился план, суливший успех, и я отсрочил более тщательную его проработку до возвращения отца-настоятеля, если неудачи сделает то необходимым. Он не замедлил вернуться. Я не увидел на его лице признаков радости сопутствующей доброй вести. — Я переговорил с начальником полиции, — сказал он но переговорил с ним слишком поздно. Господин Дега отправился прямо к нему, выйдя отсюда, и так настроил его против вас, что он уже изготовил приказ о еще более строгом вашем заточении. Однако же, когда я сообщил ему все обстоятельства вашего дела, он, видимо, несколько смягчился, и, посмеявшись слегка над невоздержанностью престарелого господина Дега, Сказал, что для его удовлетворения следует оставить вас здесь на полгода, тем паче, по его словам, что здешнее пребывание, несомненно, пойдет вам на пользу. Он предложил мне обходиться с вами достойным образом и ручаюсь, что вы не пожалуетесь на мое к вам отношение.